Глава 10. В зимнее время работа в конторе начиналась в 9 часов. Никто, начиная от старшего клерка до посыльного, не оставался на ночь в доме. Мистер Келлер разрешал каждому проводить свободное время по своему усмотрению. «Я знаю, что могу всем им доверять», — говорил он, «и я хочу, чтобы они знали об этом». Миссис Вагнер был известен этот порядок, и ей пришлось подняться всего лишь чуть раньше обычного, чтобы контора была в ее распоряжении. Ровно 8 часов она в присутствии Джека сидела за письменным столом, внимательно осматривая ящик. Все лежало на своем месте и в том же порядке. Деньги здесь не хранили. Правда, накануне она оставила в столе остановившиеся дорогие часы, чтобы не забыть отдать их в починку. Они тоже были целы. Если кто-то ночью открывал ее стол, то это был необычный вор, и неизвестно, что он искал. Миссис Вагнер открыла железный сейф. Она не знала точно, что именно хранится в нем. У нее, как у старшего партнера, тоже был ключ. Но Келлеру чаще требовалось заглядывать в сейф. Сейчас в утреннем полумраке подробный осмотр был невозможен. Одно миссис Келлер знала точно. В сейфе хранится резервный фонд из денежных банкнот и ценных бумаг. Она поднесла жестяной ящик с деньгами к свету и пересчитала купюры. Затем заперла сейф и открыла бухгалтерскую книгу, чтобы убедиться в верности своего пересчета. Не желая привлекать внимание к своим действиям, миссис Вагнер не позвонила, чтобы принесли свечу, а как и в случае с деньгами поднесла книгу к окну. Здесь света хватало, и у нее от души отлегло, цифры совпали. Она привела все в прежний порядок и, заперев стол, протянула ключ Джеку. Но тот покачал головой, отказываясь его брать. Более того, он выдрузил кожаный мешок на стол со словами «Держите ключи у себя, я боюсь их потерять». Миссис Вагнер посмотрела на него с беспокойством, которое тотчас перешло в сострадание. В глазах Джека стояли слезы. Его самолюбие было ранено. «Мой мальчик», — ласково проговорила она, — «что с тобой?» Теперь слезы ручьем струились по его лицу. «Я ничтожное создание», — всхлипывал он. «Недостойное хранить ключи после того, как они побывали в руках вора. Возьмите их, госпожа, сердце мое разбито. До Лондона к ним не притронусь». «В руках вора», — повторила миссис Вагнер. «Разве ты не видел, как я тут все осмотрела? И знай, если какой-то бесчестный человек проник в дом прошлой ночью, то ему был нужен только ключ от моего стола, а в столе все цело. Ну будет, будет. Не расстраивайся. Я тебя никогда не обманываю. И сейчас говорю, ты ошибаешься в своих подозрениях». Джек торжественно поднял руку, как всегда делал в ответственные минуты. «А я утверждаю, — настойчиво повторил он, — что в доме есть вор, и вы это сами скоро узнаете. Когда мы вернемся в Лондон, я снова стану хранителем ключей. Но здесь... Никогда, никогда!» Спорить было бесполезно, оставалось ждать смены его настроения. Миссис Вагнер положила мешок в стол, заперла его, а ключи пустила в карман. Она не хотела в этом признаваться, но неподдельная уверенность Джека в существовании вора посеяла в ней сомнения. После завтрака Мина замешкалась и не последовала, как обычно, за матерью. Когда столовую покинула мистер Келлер, она обратилась к миссис Вагнер с просьбой: «Мне нужно написать важное письмо», — сказала она. «И Фриц считает, что вы по своей доброте не откажетесь мне помочь». «С удовольствием, дорогая». А мама знает об этом письме? Да, мама сказала, что письмо следует написать мне. Сама она сегодня утром куда-то уходит, и когда я спросила ее совета по поводу содержания, она только покачала головой. Я не скажу ни слова, иначе они поймут, что эта затея исходит от меня, и ничего не получится. В письме я должна сообщить о свадьбе маминым родственникам, живущим во Франкфурте, которые так скверно обошлись с ней. Мама считает, что они могут что-то для меня сделать, если я изложу мою историю своими словами. Не знаю, получилось ли у меня внятно объяснить суть дела. Прекрасно получилось, Мина. Пойдем в мой кабинет и посмотрим, что там можно сделать». Открывая дверь, миссис Вагнер увидела, как мадам Фонтен в прогулочном костюме прошла по коридору с небольшим бумажным пакетом в руках. «Держи ручку, Мина, садись рядом и записывай за мной». В тот день служитель, наполняя чернильницу, похоже, перестарался. Торопясь записать продиктованные слова, Мина глубоко обмакнула ручку и, доставая ее, покрыла кляксами бумагу и заодно испачкала рука в платье миссис Вагнер. «Какая я неуклюжая!» — воскликнула она. «Простите, мне нужно срочно отлучиться». У мамы в Нессессере есть прекрасное средство, которое полностью удалит пятна. Она побежала наверх и вернулась с порошком, которым мать стерла первые предложения на ярлыке синей бутылки. Пятна легко поддались, и рукав стал снова чистым. Миссис Вагнер с любопытством прочла прилагаемую к порошку инструкцию. «Пятновыводитель, растворите порошок в чайной ложке воды, хорошенько потрите испачканное место, и пятно исчезнет» не изменив цвета ткани. Средство также может быть использовано для уничтожения написанного чернилами. Следов на бумаге не останется, только легкий блеск. «Это средство можно достать во Франкфурте?» спросила миссис Вагнер. «Я знаю только одно от чернильных пятен на одежде или на пальцах – лимонный сок. Оставьте порошок себе, миссис Вагнер. Я куплю другой для мамы в аптеке на Цайле». Только взгляните, как легко я удалила на бумаге кляксы. Если не приглядываться, и блеска не увидишь. Спасибо, дорогая. Но порошок может неожиданно понадобиться маме. Когда мы напишем письмо, унесите его. А дня через два мы вместе сходим в аптеку и купим еще коробочку. 30 декабря после обеда мистер Келлер предложил тост. За отложенный день свадьбы. Несмотря на все старания, веселье за столом было напускным. Непонятно почему, но никто не выглядел радостным. 31 декабря в конторе был полноценный рабочий день. Работа кипела, подводили баланс за истекший год. Около полудня Келлер вошел в кабинет миссис Вагнера и открыл сейф. «Нужно проверить резервный фонд», — сказал он. «Я пересчитаю деньги, а потом сверим сумму с записью в бухгалтерской книге». Мне кажется, сейчас благоприятное время делать инвестиции. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Не пустите ли в оборот половину фонда, как считаете? Кстати, прибыль мы делим не в тот день, в который принято в Лондоне, а 6 января, в честь основания отцом фирмы, совпавшего с его днем рождения. Мы не нарушаем эту традицию из уважения к его памяти, и ваш почтенный муж нас в этом поддерживал. «Думаю, вы одного с ним мнения?» «Полностью», — сказала миссис Вагнер. «С мужем я согласна во всем». Мистер Келлер принялся за дело. 15 тысяч флоринов», — объявил он, закончив пересчет. «Я думал больше. Если б здесь был Энгельман, но что поделать? А сколько записано в книге?» 15 тысяч флоринов», — ответила миссис Вагнер. «Должно быть, меня подвела память». Этим занимался Энгельман, а вы так же аккуратны, как и он, так что я умолкаю». Келлер убрал деньги в сейф и поспешно удалился. Миссис Вагнер собралась было закрыть бухгалтерскую книгу, но что-то ее остановило, и она оставила ее открытой. О необычайной памяти Келлера ходили легенды. Несмотря на комплимент, который он отпустил, сравнив ее с аккуратным мистером Энгельманом, Миссис Вагнер сомневалась, что Келлер допустил ошибку. Правда, бухгалтерская книга подтверждала, что никаких нарушений не было, и все же миссис Вагнер решила свериться с личными записями, чтоб никаких сомнений не осталось. Последний день уходящего года был морозным и солнечным. На открытую бухгалтерскую книгу падал яркий свет. Миссис Вагнер посмотрела в графу поступлений, где были указаны 15 тысяч флоринов, И на этот раз заметила кое-что, что раньше ускользнуло от ее внимания. Цифра 15 была написана чуть жирнее последующих трех нулей. Может, волосок попал в перо клерка, А может, то был дефект бумаги? Миссис Вагнер наклонила книгу к свету. Место, где была написана цифра 15, слегка лоснилась. Книга выпала из ее рук на стол, а сама она бросилась бегом в свою комнату. Ее личная книжка, дублирующая бухгалтерские записи, находилась в Нассесере. Там стояло другое число — двадцать тысяч флоринов. «Мадам Фонтен», — прошептала она.